Азы бодифлекса. Впервые о системе правильного дыхания во время занятий физическими упражнениями заговорили в США. Американка Грир Чайдерс, одна из первых, обратила внимание на то, что практически все инструкторы по оздоровлению тела не обращают внимания на дыхание своих подопечных. Она и разработала специальную систему дыхательной гимнастики, в которой учла не только физическую нагрузку, но и дыхание. Боди. Английское боди-тело, флекс, английский флекс, гибкий, эластичный. Гибкое, грациозное тело – мечта любой женщины. Упражнения по системе Greer Childers основаны на сочетании дыхательных и физических упражнений. Здоровое, легкие и правильное дыхание – определяющий фактор, без которого невозможно добиться результата. Для создания красивого тела должны работать и мышцы, и внутренние органы. Система BodyFlex – комплекс физических упражнений, направленных на растяжку определенной группы мышц, созданный с учетом правильного дыхания. Кислород – необходимая составляющая для жизнедеятельности всех земных существ. Если ваши органы не получают его в нужном количестве, они задыхаются и заболевают. Чтобы этого не произошло, организму нужна кислородная терапия. Дышать просто – не значит правильно. Система BodyFlex придет вам на помощь И кроме терапевтического эффекта, вы получите стройное и подтянутое тело. Занятия не потребуют от вас много времени. Для них не нужен спортивный зал с тренажерами. Достаточно 15 минут в день вашего желания, чтобы стать жизнерадостной, здоровой и стройной. Упражнения помогут вам быстро восстановиться в послеродовый период. Мама без хлопот избавится от лишних килограммов на пользу себе и ребенку, а грудное молоко насытится кислородом. Разрушайте мифы, кормите малышей и худейте одновременно. Не тревожишься фигуре. Позвольте системе BodyFlex решать проблему.